22 июля. Конец полярного дня. 22 июля волк сидел на берегу, следил за птенцами овсянки и все знал о каждом растении и жуке, о крошечной полевке и умном медведе, о птицах и рыбах, о камнях и воде. Он знал то же, что и все остальные. Только он знал первым. Буба внимательно посмотрел на меня, медленно опустил веки, медленно поднял их и спросил «Тебе грустно?» Я кивнула «Холодно?» Я снова кивнула, потому что, несмотря на то, что все еще было лето, то и дело шли дожди Тучи как будто всем брюхом ложились на крыши А ветер обрастал колючками, пока маленькими, но к осени они станут такими острыми, что лучше бы с ним и вовсе не встречаться с этим ветром». «Одиноко?» «Да. Значит, ты еще совсем не понимаешь север», — вздохнул волк. «Как ты вообще тут оказалась?» «Я здесь не оказалась. Я здесь родилась. Вон мой дом». Я махнула в сторону серого кирпичного здания. «Значит, мы оба родились за полярным кругом. Только по-разному видим одинаковые вещи. Это, пожалуй, и хорошо. Это даже отлично, что мы так не похожи. Потому что мне вот никогда не бывает одиноко. Даже когда я один. И всегда интересно, даже если никто не читает мне на ночь сказки». Ты же понимаешь, что мне никто не читает сказок? Сложно представить себе того, кто решился бы прийти в волчье логово и читать сказку ему, серому как когтистому хищнику. Разве только другой совиный волк? Но здесь на всю округу он был такой один раз единственный. И к тому же ему не нужны были выдуманные истории. Ему было интересно жить и так. «А ты можешь научить меня видеть и по-волчьи тоже?» — спросила я. «Это не так-то просто, как выучить чужой язык. Например, язык саамов. Я знала, что в этих краях живут такие люди — саамы. Они разводят оленей, зорко поглядывают вокруг раскосами глазами и говорят на странном языке. Вот ты знаешь, как зовут эту реку?» — поинтересовался волк. «Печенга!» — уверенно ответила я. Что — Что-что о названии реки, у которой родился, знает каждый. И что, по-твоему, означает это слово? Я никогда раньше не задумывалась, что слово может означать что-то еще. А так как название реки всегда казалось мне теплым и трескучим, как огонь, я быстро сообразила, оно означает печка или печенье. Последний вариант мне особенно понравился. Вот и нет. Я же говорил, это не просто чужая речь. На языке самов наша река называется сосновая. Ничего себе! — подумала я. Хотя сосну, конечно, можно сжечь в печке, и будет тепло и трескуче, и можно на этом огне испечь печенье. Так что связь все равно есть. Но пусть сосна лучше растет себе, И смотрит на реку. Я все равно хочу научиться видеть по-волчьи, хотя бы попробовать, настаивала я. Хорошо, согласился волк, давай сначала. Вот это север, вот эта река, вон там подальше высокие холмы, правильно? Ну да. Ну нет, зарычал волк. Это взгляд чужака, который едет на поезде и видит в окне реку и сопки Потому что север — это крылья, лапы, копыта Потому что река — это планета, а сопки — это дом Раз ты здесь родилась, ты должна это знать, чувствовать Волк не на шутку разошелся Он хотел мне все рассказать, все показать, наделить меня другим зрением, которым я смогла бы иначе увидеть наши заполярные земли. С тех пор все, что я знаю о севере, я знаю от совиного волка Боба. 22 июля, последний полярный день. Солнечное время понемногу пойдет на убыль. Уступит место полярной ночи. И утром будет темно, и днем будет темно, и ночь никак не настанет, потому что никак не закончится. Но это несправедливо, — возмутилась я. Почему у других нет полярной ночи, а мы должны жить без солнца? — Потому что другие не знают, что такое полярный день, — спокойно ответил Волк. В природе и в жизни свои законы. Всем дается разное и неповторимое. Если ты не умеешь ценить то, что у тебя есть, как тебе сможет понравиться что-то еще? Я подумала, что и в самом деле полярная ночь, как и полярный день, это что-то совсем незнакомое и непривычное для очень и очень многих. Но им дано другое, непривычное и незнакомое мне». И, может, какой-нибудь островитянин, облокотившийся Баобаб или мексиканец или вообще туземец украдкой мечтает. Вот почему у нас нет полярного дня? Почему у нас так быстро темнеет? А я помню, что на юге быстро темнеет. Папа рассказывал про далекие жаркие страны.